Осмотр достопримечательностей, рекомендованных историческим обществом штата Миссури, пришлось отложить до утра, пока местарушка-хозяйка распространялась насчет того, что дела в г а н и б а л е идут ничего себе и городу доставляют довольно большой доход туристы, приезжающие осматривать м а р к т в е н о в с к и е реликвии, что кризис в свое время был довольно силен, но все-таки обошлось гораздо благополучнее, чем на востоке, и что президент Рузвельт очень хороший человек. И заботиться о бедных людях стало еще темнее. В этот вечер мы успели побывать в музее Марка Твена, помещавшемся на главной улице. Это был временный музей, устроенный к празднованию столетия с о д н я рождения Марка Твена. Помещался он в здании банка г а н и б а л Траст Компани, лопнувшего как раз незадолго до юбилея. Поэтому фотографии и различные реликвии странно перемешивались здесь с к о н т о р с к и м и перегородками и стальными запорами банковских кладовых. Над огромной, увы, на век опустевшей н е с г о р а е м о й кассой висело рулевое колесо речного парохода. Точно такое колесо вертел Марк Твен, когда юношей плавал матросом по Миссисипи. Кроме нас был только еще один посетитель. Судя по его печальному лицу. Он несомненно состоял в свое время вкладчиком банка г а н и б а л Траст Компани и пришел сюда лишь затем, чтобы еще раз посмотреть на величественную и совершенно пустую банковскую кассу, где когда-то лежали его скромные сбережения. На стенах висели фотографии, в особой комнатке стояла п р и в е з е н н а я специально к юбилею кровать, на которой умер писатель. в с ю д у лежали рукописи. Первые издания его книг, ботиночки, шарфики и черные кружевные веера той девочки, с которой Твен писал свою б е к к и Тачер. т В общем, музей был собран кое-как и особого интереса не вызывал. Еще имелась в музее гипсовая модель памятника, на постройку которого уже объявлена национальная подписка. Здесь великий писатель окружен своими героями. Тут понаставлено пятьдесят, если не больше, фигур. п а м я т н и к обойдется в миллион долларов, и при такой сравнительно небольшой цене будет, судя по модели, одним из самых безобразных памятников в мире. Мы обедали, вернее, ужинали в ресторанчике напротив музея. Мистер Адамс, который никогда ничего не пил, внезапно потребовал пива. Молодой вейтер принес две консервных банки. В таких у нас продается зеленый горошек. Это громадное дело. сказал мистер Адамс, глядя, как вейтер вскрывает пивные баночки, и до сих пор, сэры, оно никому не удавалось, мешал запах жести. Пиво обязательно требует д у б о в о й бочки и с т е к л я н н о й посуды, но вы, мистеры, должны понять, что перевозить пиво в бутылках неудобно и дорого. Бутылки занимают слишком много места, это лишний расход при перевозке. Недавно нашли такой лак, запах которого в точности соответствует, как бы сказать. Запах упивной бочки. Между прочим, этот лак искали для нужд одного электрического производства, но вовсе не для пива. Теперь им покрывают внутренность консервных банок, и пиво не имеет никакого постороннего привкуса. Это громадное дело, мистеры. Он даже выпил два бокала пива, которого вообще не любил. Выпил из уважения к технике. Пиво действительно было хорошее. Выйдя утром из турист-гауза, мы увидели маленький, старый и совсем не богатый городок. Он красиво лежит на холмах, спускающихся к Миссисипи. Подъемы и скаты здесь совсем как в волжском городке, стоящем на высоком берегу. Названий у л и ч е к мы не узнавали, но казалось, они называются так же, как волжские улицы: обвальная или осыпная. Вот он какой, город г а н н и б а л город Томаса о й э р а И Гекафина. Удивительное дело, город знаменит не производством автомобилей, как Детройт, не бойнями и бандитами, как Чикаго. Его сделали знаменитым литературные герои приключений Томаса Суэра, самых милых и веселых приключений, существовавших когда-либо в мировой литературе. Как и всюду, людей на улицах почти не было. Зато те, которые встречались, были настоящие твеновские типы, пугливые. И добродушные негры, почтенный судья с позаранку в ц е п и в ш и й с я зубами в недорогую сигару, и мальчики в бархатных неизносимых штанах, державшихся на бархатных п о м о ч а х собравшись в кучке, мальчики во что-то играли. Судя по тому, как они оглядывались по сторонам, они, может быть, играли на деньги.